572. ГУРУ «Те, кто продолжает дело мое, не признают интуитивно, что со смертью моего тела закончил существование мой дух. Служа моему делу, служит моему духу, устанавливая с ним прочные связи. Конечно, признание меня даже посмертно есть утверждение огненной действительности вопреки видимости плотного мира. Реальность незримого, Высшего мира может утверждать только дух, готовый к тому, чтобы идти по пути света. Их немало готовых. В каждом мы смотрим воина света.